В ответ на это капрал Щечи со сложными на животе руками уныло и неохотно сказал: "Да, да. С голду сделаешь всё что угодно. С голду или с пьяну". Я в Верхней Лаби на работе жил с тремя молцами у одной глухой бабы. Один раз в воскресенье мы до обеда работали, а после работы все четверо мыли стазу в одной воде. Вымыли руки, лицо и ноги и пошли на музыку. Каждый из нас напился так, что мы пришли ночью разбухшие, как каштановая почка в апреле. Наша комната была на втором этаже. Баба ждала нас, впустила, заперла дверь и пошла спать к себе вниз. Мы легли, уснули, вдруг ночью просыпаемся от жажды. Я встаю и смотрю, а уж один из приятелей сидит у окна, лижет росу на стёклах и причитает: "Чёрт возьми, я сдохну без воды". Мы стучим в двери. А баба глухая как пени, не обращает внимания. Тогда мы разбудили остальных приятелей и говорим: "В этом пиве, наверное, был перец или горчица, во рту так и пылыхает". Друзья тоже говорят: "Умрём без воды". И вот я заметил, что наша баба после нас не прибрала, и в тазу осталась та грязь, которой мы себя смыли. Я немного попробовал её, чтобы прополоснуть горло, а приятели увидели и сделали тоже. Итак, мы эту грязь до утра выпили всю. А каким вы мылом умывались? Обыкновенным или душистым, спросил Швейк. Обыкновенным, печальным голосом ответил капрал. Ну, тогда пить можно, подтвердил Швейк. Но от душистого мыла могут быть разные гадости. В ротаях, в одной гостинице, спали скауты Рано утром на дворе все они умылись душистым мылом в корыте, где у хозяина была приготовлена вода для лошадей. Так как вода туда возилась из реки высоко на гору, а воды у него больше не было, он не мог напоить лошадей. Он так разозлился, что одного скаута утопил в корыте, другого ударил кругом колбасы и выбил ему глаз. За что его арестовали? А колбаса была пражская или венгерская? Оживлённо спросил капрал, но не дождавшись ответа, добавил: "Кусок венгерский мне бы был приятнее. Но можно было бы съесть и пражскую". И он так надавил себе пуп, что у него забурчало в желудке. Колонна растягивалась. Пленные присаживались, ложились, стонали, протягивали ноги. Их ряды растянулись так, что не было видно конца, а в полдень некоторые стали падать от переутомления. Русский фельдфебель, командовавший эшелоном, в отчаянии ломал руки, когда увидел, что даже удары не помогают. Затем он показал в сторону, куда садилось солнце, выбравшийся из заточи приказал: "Соберите их всех туда, пусть они выспится и отдохнут. Чёрт знает, что начальство думает с ними делать. Ей-богу, они у меня подохнут с голоду".